«Когда?» «Через десять минут после вас». «Верхом?» «Нет, в карете». «Куда же они направились?» «Не знаю». «Взял ли отец с собой деньги?» «Нет». в пагу «Нет». «Гремо?» «Господин Рауль, мне кажется, что Д'Артаньян приехал, чтобы арестовать графа, не так ли?» Да, Гриму? Я готов в этом поклясться. Какой дорогой они поехали? По набережным. К Бастилии? Господи Боже! Да. Поторапливайся. Бежим, бежим. Ну, куда? Спросил удрученный Рауль. Отправимся сперва к шевалье Д'Артаньяну.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 внял убеждением, но сути дела все же не понял. Достойный Портус, верный законам старинного рыцарства, решил дожидаться де сен пока не стемнеет.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 «За то, что я позабыла вас. Но я прямо потерял голову. Что же случилось? Если б вы знали, друг мой... Вы убили его? Кого? Де Сентеньяна. Увы, теперь мне не Де Что еще? То, что граф Делефер, надо полагать, арестован».